Часть 11. У короля единственный подданный — его жена, Мирбо. Это был очень странный вечер, вечер, запомнившийся ей надолго. Перед этим она не видела Гастона дня четыре, и вот было уже поздно, около двенадцати, и она собиралась ложиться спать когда в дверь тихо постучали. Она даже сначала подумала, что ей показалось. Так тих был этот стук. Но все-таки открыла дверь. За дверью стоял Гастон. «Я на одну минутку», — сказал он. Вошел, сел, снял шляпу и вытер лоб. Он был очень бледен. Взглянул на Наташу и странно, по-детски застенчиво улыбнулся. Точно ребенок, который что-то разбил — Наташа, — сказал он, — вы мой лучший друг, мой единственный друг, и вы можете очень мне помочь в одном деле. Он был такой какой-то расстроенный, что Наташа невольно подняла руку и погладила его по голове. Лоб у него был совершенно мокрый. Он снова улыбнулся ей той же улыбкой и продолжал. — Я вам говорил, я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне поручили продать одному покупателю очень богатому выходцу из, из Аргентины одну драгоценность. Но дело в том, что покупатель приедет только через неделю, а я боюсь держать эту вещь у себя. Не потому, что вы не подумаете, то есть просто я боюсь потерять или ее могут украсть в отеле. Так вот, я хотел вас спросить, заложить эту вещь, понимаете? «В ломбарде она будет в сохранности, за нее отвечают. Это все так делают, когда комиссия, даже менее закладывают». Он почувствовал, что что-то неладное выходит и запнулся. «А почему же вы сами не можете заложить?» «Я не могу. Вы дамы вам удобнее. Вещь дамская, браслет. И потом надо заложить сейчас же». Завтра утром, как только откроется ломбард, а я с утра буду безумно занят. Я очень вас прошу. Это может быть неделикатно, но вы моя подруга, и я тоже для вас всегда все сделаю. А у вас найдутся деньги, чтобы выкупить, когда этот ваш выходец приедет. И почему у вас все выходцы? Деньги. Да вот эти самые, которые мы получим, Я их спрячу, и через неделю, когда тот приедет, и выкуплю. Ну что ж, решила Наташа, давайте ваш браслет, я заложу. Он бросил беглый взгляд на дверь и вынул из кармана тяжелый массивный браслет без футляра и даже без бумаги. «Угу», — сказала Наташа, рассматривая изумруды и бриллианты, «да он, пожалуй, тысяч десять стоит». «Наверное». — сказал Гастон. — Мне поручено запросить не меньше пятнадцати. — Спрячьте его скорее. Я знал, что не ошибусь в вас. Вы моя подруга, правда? Он посмотрел на нее ласково и был такой измученный, что даже глаза закрывал. — Мы завтра встретимся лучше всего в кафе, — сказал он. — Приходите в кафе «Версаль». Нет, «Версаль» нельзя. Приходите к «Дюпону», знаете, — Зайдите внутрь и ждите меня за столиком в углу с правой стороны. Спросите себе кофе или что-нибудь, чтобы не было видно, что вы ждете. Потому что это всегда глупый вид, когда ждут. Вы мне там и передадите деньги. И квитанцию? Нет. Квитанцию спрячьте у себя. А теперь я пойду. Я еще не обедал. Как не обедали, удивилась Наташа. Ведь теперь, пожалуй, уже двенадцать. Он словно испугался. «Двенадцать? Ай-яй-яй! я пришел. Могут заметить. Вы волнуетесь за мою репутацию?» ласково улыбнулась Наташа. «Ну, знаете, в этом скверном отельчике ничем не удивишь». «Вы думаете?» спросил он задумчиво. «Так до свидания. Завтра в семь часов у Дюпона. Не забудьте, «И не перепутайте». Он рассеянно несколько раз поцеловал ей руку. «Вы мне самый близкий человек», — сказал он. «Странно, что он придает столько значения такому пустяку», — подумала Наташа. Ее гораздо больше интересовало то тревожно-нежное к ней отношение, которое она вдруг почувствовала в нем. «Любит ли он ее?» Но ведь ни разу до сих пор он ее не поцеловал, не обнял. Чем это объяснить? И чего вообще хочет он от нее? Денег у нее нет, и, кажется, он даже и не находит ее очень красивой. По крайней мере, тогда, в первый день знакомства, восхищаясь ею, он ведь все-таки сразу стал вносить какие-то поправки. «Нужно желтее, розовое для щек», — вспомнилась ей Ваш жанр должен быть всегда немножко чересчур. Да, вносил поправки. Значит, не был так потрясен ее красотой, а между тем ищет ее общество, ходит за ней. Он хочет, чтобы она была его подруга. У французов это слово имеет определенное значение, но один раз он как-то сказал Копине. А это уже другое. Об этом думала она, засыпая. И только на рассвете, в полусне, между сном и жизнью, вдруг почувствовала, как толчок в сердце. Этот браслет краденый. Но тотчас заснула снова. Утром, выходя из дома, вынула браслет из ящика стола, куда спрятала его на ночь. Долго разглядывала его стараясь вспомнить что-то очень нехорошее связанное с этой ночью но так и не вспомнила нехорошая была та самая мысль которая на рассвете ударила в сердце в ломбарде ждал ее приятный сюрприз за браслет предложили не пятнадцать тысяч как она собиралась просить а 45 хорош комиссионер улыбаясь подумала она про гастона Много он в вещах понимает. Ей приятно было, что она обрадует его сегодня, и она с нетерпением ждала вечера и побежала в кафе раньше назначенного времени. К ее удивлению, он сидел уже там. «Ну что?» — спросил он в полголоса. «Поздравляю вас!» — смеялась Наташа. «Вы удивительно опытный комиссионер. Оцениваете вы замечательно, верно!» Гастон посмотрел на нее испуганно. «Вы, кажется, шутите. Неужели не дали даже десяти?» Ей стало жаль его. «Успокойтесь, милый мальчик. Ваш хороший друг умеет дела делать. Вот, получайте». И она торжественно открыла сумку и хотела вынуть деньги. «Нет, нет», — скинулся он. «Потом, потом. Здесь неудобно. Вы только скажите, сколько?» «Сорок пять». Он сильно покраснел И, по-видимому, совсем не обрадовался ай ай ай -яй, яй пробормотал он Начнут, пожалуй, историю неприятности Почему? — удивилась Наташа Я думала, что чем дороже вещь, тем больше вы получите комиссионных Он посмотрел на нее с недоумением Видимо, совершенно не понимая, о чем она говорит. Она снова повторила свои рассуждения. Он поморгал глазами и ответил: Конечно, конечно, но, дорогую, вещь труднее будет продать. Он стал очень рассеянным, отвечал не в попад и пошел говорить по телефону. Говорил очень долго и, вернувшись, сказал, что у него разболелась голова, и он хочет пойти домой отлежаться. Наташа обиделась и загрустила. В головную боль она не поверила, а подумала, что он сговорился с кем-нибудь по телефону покутить на эти неожиданные деньги. И грустно ей было, что она так радовалась весь день, думая, что осчастливит его, и надела нарядную шляпу и белые перчатки, так была уверена, что он поведет ее обедать или в театр. А он даже не поблагодарил за услугу. Она хотела упрекнуть его за неблагодарность. Она из-за него опоздала на службу, а он даже чашки кофе не предложил. Но он был такой растерянный, что не стоило ей разговора начинать. На улице он кликнул такси и почти молча довез ее домой. Взял деньги, которые она передала ему, вышел вместе с ней и расплатился с шофером. «Он верно хочет подняться ко мне», — подумала Наташа. И так как была обижена, решила сделать вид, что не понимает его намерения. «Зачем же вы отпустили шофера?» — спросила она. «Не идти же вам пешком, раз у вас болит голова». «Нет, я поеду», — ответил он. «Только хочу взять там, на углу, другой автомобиль». Он рассеянно поцеловал ей руку и быстро скрылся. Наташа стала тихо подниматься по лестнице. Ловко, нечего сказать. Вспомнился знакомый офицер, который говорил в таких случаях, пародируя восточный акцент. «Хорошо, душа моя, получила б стол мордом. Это все грубо и глупо, и в конце концов даже скучно. И чего ему от меня надо? Чтобы я закладывала для него какие-то подозрительные браслетки?» комиссионные, Наверное, просто краденая. Ведь это так можно легко запутаться в какое-нибудь грязное дело. Нужно быть совсем дурой, чтобы не видеть, что этот молодой человек весьма подозрительный тип. Если он завтра явится, я скажу ему прямо, чтобы он на меня не рассчитывал и что вообще я не хочу с ним встречаться. Быть героиней какого-то авантюрного романа я не создана. Хотелось есть, она ведь так и не пообедала. А тем лучше. Париж стоит мессы. Осталась без обеда, зато отделалась навсегда от этого прохвоста. Она была очень обижена, и на обиде этой, как на прочном цементе, начала спокойно и холодно укладывать свою жизнь. «Пойду завтра к Шурам Мурам. Надо возобновлять уроки английского». В конце августа поеду в Жон ле пен скопирую синюю пижаму сама, сделаю ее в ярко-зеленом,